Закинув кейс в кабину, Рольф протянул руки к Полу. Они в попыхах обнялись. Рольф уже хотел забраться в вертолет, но передумал и приложил губы к уху Пола. — Послушай, Пол, редкая женщина согласится навеки остаться любовницей. Ты человек нежестокий, поэтому запомни, им очень неуютно в этой роли. Настолько, что одна из моих... Покончила с собой. Затем очень не по-немецки он расцеловал пола в обе щеки. Я по-прежнему не уверен, прав ли ты был, спасая меня. После чего в суматохе, грохоте, поднимая фонтаны песка, коловшего полу глаза, вертолет взмыл в небо и пропал, а с ним и Рольф Бауман. Глава пятнадцатая Окна на седьмом этаже башни в офисе, где работал Бенджамин, выходили на площадь Святого Филиппа. Вот уже десять лет Бенджамин, сидя за одним и тем же столом, не уставал радоваться виду из окна. серой панораме города, который он по-прежнему любил, несмотря на то, что порою его обуревала страстная мечта сбежать отсюда. Но сегодня Бенджамин не любовался городским пейзажем, Во второй раз он взял со стола книгу, перечел, не веря глазам своим, последнюю фразу, и Том выпал у него из рук. Был обеденный перерыв, и Бенджамин запасся большим стаканом мокко из республики кофе смехотворно дорогой брынзой и черной оливковой чабаттой из нового бутербродного магазинчика в пассаже Пикадилли. В биографии Фрэнсиса Рипера лежавший открытой на столе Бенджамин успел добраться до страницы 567. Дук требовал рецензию самое позднее к концу недели, поэтому чтение было просто необходимо закончить сегодня. Читая, Бенджамин старательно делал пометки. Заполучив дневники поэта, биограф Риппера щедро сдобрил свое повествование цитатами из этого оригинального источника. Дневники содержали массу подробностей, которым Можно сказать, не было ни конца, ни края. А издатели не слишком усердствовали, редактируя текст. К 550-й странице биограф дошел лишь до 1974 года, в книге оставалось еще добрых 200 страниц. Но Бенджамин уже ухватил суть. Наиболее выдающийся и продуктивный период в творчестве Риппера завершился 30 годами ранее. В 70-е он не написал ничего значительного если не считать многословного дневника, и, будучи в эти годы сексуально инертным, пал жертвой похотливых фантазий на вождении самого утомительного и мрачного пошиба. Перечисление убогих невстреч, долгое преследование компании-строителей по улицам пригорода, едва начавшиеся и в панике отвергнутые прикосновения в общественных туалетах, становилось откровенно скучным. В ту пору Фрэнсис Риппер существовал исключительно на дохода от редких выступлений в школах и университетах либо случайных наездов в глухие форпосты Британского совета, куда-нибудь в Бухарест или Дрезден. 7 марта 1974 года он читал стихи в школе «Кинг Уильямс». Среди публики тогда находился и Бенджамин. Открыв книгу впервые, он нашел в указателе название своей школы, но забегать вперед не захотел, предполагая, впрочем, что визит к школьникам упомянут в биографии лишь мимоходом. Вот почему он был глубоко потрясен, когда добрался до описания посещения рипером Кинг Уильямса. Вот почему он выронил книгу из рук. Перечитав этот эпизод и пошатываясь, вышел из офиса, ничего не сказав ни коллегам, ни Джуди, Сидевший за столиком в приемной. Джуди глянул на него из-под но не догадалась, да и откуда ей было догадаться, что самые основы жизни Бенджамина были только что развеяны в прах. Бенджамина вынесла прямиком на проезжую часть, откуда его прогнал нестройный хор сердитых автомобильных гудков. Тогда он побрел словно в трансе по тротуару площади Святого Филиппа, едва замечая заголовки в Evening Mail выложенный на видном месте в газетных киосках. «Сделка века! Непобедимый Феникс спасает Лонгбридж!» Какое ему было дело до того, что к десяткам тысяч чужих людей вернулись надежда и смысл жизни, когда у него все это в одночасье нахрапом отняли? Зазвонил мобильник, это был Филипп Чейз. «Привет, Бен! Слыхал новость? Ровер спасен!» БМВ согласилась на условия Феникса. «Фантастика, правда? Я собираюсь прокатиться в Лонгбридж, посмотреть, что там творится у проходной. Не хочешь со мной? Я тебя подвезу». Ответа не последовало, и Филипп спросил. «Алло, Бенджамин, где ты?» Спустя секунду или две, нечеловеческим усилием воли, как ему показалось, Бенджамин сумел выдавить. «Не могу, Фил». — Спасибо, но мне надо работать. — А, ну ладно. Фил отключился. Но, судя по голосу, был явно озадачен и разочарован не столько отказом, сколько тоном старого друга. Однако к работе Бенджамин не вернулся. Точнее, в офис он зашел на минутку, чтобы забрать биографию Рипера, а потом почти бегом направился на станцию Нью-Стрит. Ему повезло. Лондонский поезд в 13.48, как значилось в расписании, отправился с опозданием. Дверь открыла Ирина и смутилась, когда Бенджамин спросил дома. — Да, — промямлила девушка, — они дома, но, кажется, не совсем... — Кто там? — раздался голос Дуга. Тяжело дыша, он спускался по лестнице без штанов, но в рубахе, которую застегивал на ходу. — Бенджамин, это ты? — послышалось сверху. Закутавшись в простыню на голое тело, Фрэнки перегнулась через перила. Ее волосы растрепались самым ферическим образом. Не будь Бенджамин в состоянии отупляющего горя, его бы, несомненно, опять обдало горячей волной желания. С кухни доносились вопли Ранульфа, становившиеся все громче и возмущеннее. «Я присмотрю за ним». Ирина рванула на кухню. «Бенджамин?» «Дух уже стоял в прихожей. Ты почему здесь?» «Только не говори, что я не вовремя. И не скажу, просто, ну, сам понимаешь, в последнее время я не матерюсь». Он взял друга под локоть и повел в гостиную. «Идем, тебе надо присесть. Вид у тебя тот еще. Что стряслось?» «Я сейчас спущусь», — крикнула им вслед Фрэнки и умчалась одеваться. «Как ты оказался в Лондоне?» — спросил Дуг. «Когда Бенджамин рухнул на диван. Ты ведь должен быть на работе». «Кое-что случилось», — ответил Бенджамин. «Нечто ужасное». «Вы с Эмили расстались». Брякнул Дуг, прежде чем успел подумать. Бенджамин удивленно глянул на него. «Нет». «Разумеется. Извини, сам не знаю, почему я это сказал. Хочешь чаю? Я попрошу Ирину поставить чайник. Я бы предпочел чего-нибудь покрепче». «Хорошо. Просьба была не характерной для Бенджамина. В 4.15 по полудню он обычно не выпивал, тем не менее Дуг налил ему виски. «Вот, хлебни и расскажи, что произошло». Одним глотком Бенджамин прикончил почти все виски. Передернул плечами, когда едкая жидкость обожгла ему горло, и сказал «Это насчет рецензии». Дук выдохнул одновременно с изумлением и облегчением. «Ты притащился сюда из Бирмингема, чтобы обсудить рецензию? Ради бога, Бенджамин! Зачем, по-твоему, изобрели телефон?» «Я не могу говорить об этом по телефону. Послушай, не переживай ты из-за этого. Напишешь — прекрасно. Не напишешь — и ладно. Все равно недели через две я уволюсь. Так что ты меня не подведешь. Не в том дело». «Я кое-что прочел в книге». «О себе!»